Глава 21. 29 декабря 2016 года. 17.40. «Вот только не надо орать!» – осадил его Соболев, когда Влад собрался позвать Юлю во второй раз, хотя не было ни малейших оснований ожидать, что она всё-таки откликнется. На этот раз полицейский приехал на пару минут позже, чем сам Влад, поскольку тому крайне повезло с такси. Оно стояло в соседнем дворе и подъехало к подъезду ещё до того, как Влад успел спуститься на первый этаж. А вот с таксистом ему повезло меньше. Влад его не видел, а тот крайне плохо говорил по-русски. Им удалось договориться, что нужно подъехать максимально близко к точке, указанной на карте. Но ни за какие деньги таксист не согласился проводить Влада в лес. Возможно, он работал или даже пребывал на территории России не вполне легально и боялся любых проблем с законом, а слепой мужчина, упрашивающий проводить его куда-то в лес, вполне мог оказаться связан с криминалом. В итоге Влада просто высадили на дороге, после чего машина поспешно уехала. А он остался один. Призрачная фигура, проводившая его к Юле в прошлый раз, сегодня с появлением не торопилась. Поэтому от безысходности Влад крикнул, зовя обеих потерявшихся девушек. Что ещё ему оставалось? К счастью, прежде чем он успел начать делать глупости, послышался звук приближающегося автомобиля. И Влад даже сумел узнать в нём машину Соболева. Они не отзываются. Мрачно сообщил он полицейскому, едва тот успел выбраться из салона. Что-то наверняка случилось, но я не представляю, что именно. Если бы они решили поехать к колодцу, чтобы всё-таки воспользоваться твоей подсказкой, они бы разбудили меня. А если Юля вновь ушла во сне, то где Кристина? «Ну, Кристина в порядке», — напряжённо сообщил Соболев, и Владу не очень понравился его тон. «Откуда ты знаешь?» «Она в отделении, я узнал ребят». «Зачем она туда пошла?» — удивился Влад. «Меня искала. Страшно ей стало, она уснуть не могла, а ты спал. Но меня на месте не оказалось, когда она приехала, и она осталась ждать. Так что твоя сестра под присмотром, не волнуйся». Влад облегчённо выдохнул. Одной проблемой и тревогой стало меньше, что позволяло сосредоточить все свои усилия и эмоции на Юле. Вот тогда-то он и попытался позвать её во второй раз, но Собольф оборвал его на полуслове «Останься у машины, я найду её, если только она здесь», — пообещал Соболев и сунул ему в руки ключи. «Вот, сядь закройся, я скоро вернусь». И он захрустел снегом, зашуршал кустами и затрещал мелкими веточками. А Влад вновь остался один, в бессильном раздражении, сжимая в левой руке ключ от машины, а в правой — сложенную трость, которую в этот раз захватил с собой. Но к машине он не пошёл. Сейчас сидеть внутри было выше его сил». «Ты здесь?» Тихо позвал он без особой надежды, поворачивая голову из стороны в сторону, ожидая уловить слепыми глазами призрачную фигуру. «Пожалуйста, помоги мне ещё раз. Не знаю, кто ты и что я могу для тебя сделать, но я на всё согласен, на любую сделку. Только помоги мне найти её, пока не поздно». 29 декабря 2016 года, 17.45 На этот раз Соболев не стал доставать смартфон с точкой на карте. С этого места он уже не раз ходил к колодцу, и при свете дня и в темноте ему казалось, что дорогу он запомнил, поэтому предпочёл вытащить пистолет и держать покрепче его, прислушиваясь и присматриваясь к происходящему вокруг, чтобы не пропустить возможную опасность. Было темно, но глаза постепенно привыкали, а выдавать себя светом фонаря Соболеву не хотелось. До него постоянно доносились какие-то звуки — шорохи, шаги и хруст — Казалось, что кто-то то ли бегает поблизости, то ли ходит кругами, то ли крадётся следом. Но сколько бы Соболев ни оглядывался, он так и не смог никого увидеть. Наконец, ему показалось, что колодец подозрительно давно не появляется. Пришлось остановиться и всё-таки достать смартфон, чтобы свериться с картой. «Чёрт побери, как так вышло!» Удивлённо выдохнул он, когда приложение показало, что он давно прошёл мимо колодца. Как он мог его не заметить? Или... Он каким-то образом сделал крюк. Соболев развернулся, сверился с направлением и снова пошёл к колодцу, на этот раз всё же держа смартфон в левой руке, чтобы не сбиться с пути ещё раз, но по-прежнему уделяя больше внимания происходящему вокруг. Поэтому он не успел заметить, когда картинка на экране перевернулась, и вновь оказалось, что он идёт не к колодцу, а от него, но уже в другом направлении. Выругавшись сквозь зубы уже более цветаста, Соболев попробовал добраться до колодца в третий раз — Теперь уже неотрывно, глядя на экран. Но тот в какой-то момент просто погас. А когда загорелся снова, точка, обозначавшая Соболева, вновь оказалась совсем в другом месте, а колодец у него за спиной. «Как будто леший водит». Промелькнула в голове непрошенная мысль, и Собольф мгновенно разозлился на себя. «Какой к чертям леший?» «У него в руках смартфон с GPS, его местоположение отслеживают спутники, отмечают его на карте местности, на которой стоит вполне конкретная точка с конкретными координатами. Каким образом Леший может на всё это влиять?» И всё же факт оставался фактом. Он брёл по лесу, в который последние несколько дней наведывался с пугающей регулярностью, но совершенно не узнавал его. Да и сколько бы он ни шёл, картинка не менялась, словно Собольф просто ходил по кругу. даже голова закружилась, а перед глазами всё поплыло. Когда Соболев понял, что это не просто ощущение, что ему действительно с каждым шагом становится всё труднее сфокусировать взгляд на экране смартфона, равно как и держать равновесие, он привалился плечом к ближайшему стволу дерева, прикрыл глаза и надавил пальцами на глазные яблоки. Однако мир от этого не перестал вращаться. Горло подкатила тошнота. И Собольф торопливо затыкал в экран смартфона пальцем, вызывая из памяти номер Петра Григорьевича. «Стоило как можно скорее вызвать подкрепление, потому что если он сейчас вырубится, по неизвестной причине, им всем крышка. Разве что Фёдоров, не дождавшись его возвращения, сам вызовет полицию. Или спецназ, если уж на то пошло. Но время будет упущено». Когда номер был найден в списке и вызов пошёл, Собольф приложил смартфон к уху. Он то открывал глаза, то закрывал их, но лучше не становилось. Его штормило всё сильнее. Долгожданные гудки в динамике так и не раздались. Вместо этого уши Соболева наполнились шипением, шёпотом, невнятным бормотанием, от которых стало ещё хуже. Колени подогнулись, перед глазами всё окончательно расплылось. Пальцы перестали слушаться, и смартфон выпал из рук, плюхнулся в неглубокий снег. Собольф из последних сил держался за ствол дерева и за сознание. Рядом вновь послышались чьи-то шаги, и он повернул на звук голову. Если это монстр из колодца, — подумалось ему, — будет нелепо и смешно. Но к нему приближался не монстр, а человек в чёрном бесформенном балахоне. И почему-то Соболеву показалось, что это не Татьяна. Однако он не успел сформулировать, почему так решил. Сознание погасло... и он упал снег рядом со смартфоном. Пальцы правой руки продолжали цепляться за рукоять пистолета. Где-то на краю сознания билась мысль, что всё это подозрительно похоже на её кошмары в последние дни, и, возможно, ей просто нужно ещё раз проснуться. Однако проснуться не получалось. Кошмар не желал заканчиваться, поэтому Юле оставалось только бежать. Бежать, с толком не разбирая дороги, стараясь не споткнуться, не зацепиться ногой за какую-нибудь корягу или поваленное деревце. Не упасть, не дать себя догнать. Она не знала, преследует ли её Татьяна. В темноте сквозь деревья человека в чёрном балахоне трудно рассмотреть, а за собственным тяжёлым дыханием и шумным сердцебиением Юля ничего не слышала. Ей казалось, что поначалу, бросившись бежать в противоположную сторону, со временем она смогла повернуть и направиться к дороге, но то ли где-то сбилась, то ли вообще изначально переоценила свою способность ориентироваться в тёмном лесу. Но тот всё не кончался. Влад больше не звал её, что тоже заставляло тревожиться, а главное, не давало сориентироваться. Приходилось бежать наугад. Наконец Юле показалось, что деревья впереди рядеют — Но обрадоваться она толком не успела, через пару мгновений выскочив всё на ту же поляну, посреди которой стоял колодец. «Да быть такого не может!» — сипло выдохнула Юля, обессиленно упираясь руками в колени. Занятия танцами пока не успели по-настоящему укрепить её мышцы и дыхательную систему. Она была уверена, что всё это время как минимум бежала в противоположном направлении, возможно, не в сторону дороги, но точно не к колодцу, Впрочем, Юля знала, что в лесу люди часто ходят кругами, пребывая в уверенности, что идут прямо. Или эта Татьяна наслала на неё какое-то наваждение, заставившее вернуться сюда. но где тогда сама ведьма?» Юля оглянулась по сторонам, но никого не обнаружила. Сердце бешено колотилось в груди, она жадно хватала ртом холодный воздух, отчего в горле пересохло, ноги ныли после непривычной нагрузки в не самой подходящей для бега по пересечённой местности обуви. Бежать больше не было сил, а потому в голову непроизвольно полезли депрессивные мысли о том, что ей суждено оказаться этой ночью на поляне у колодца. Сейчас как в кошмаре, из него вылезет отвратительный урод и набросится на неё». А она не сможет убежать. И Татьяне не придётся убивать её собственноручно. Если только... Юля снова вспомнила рассказ Соблева. Может быть, всё же попробовать и заглянуть в колодец. Вдруг сработает. И лес её отпустит. Юля не представляла, как это может работать. Но какой выбор у неё был? Бегать по лесу, возвращаясь сюда снова и снова, пока окончательно не выбьется из сил? Оказаться в какой-то момент между двух огней, монстром и психопаткой? А вдруг, заглянув в колодец, она тоже поймёт, что монстра на самом деле не существует, а всё, что они видели, слышали и осязали, всего лишь ещё одно наваждение от мастера по этой части. Сумбурные мысли ещё метались в голове, а ноги уже медленно приближали её к тёмному бездонному провалу. Однако Юля не успела подойти и заглянуть внутрь. Она остановилась, как вкопанная. разглядев в неверном лунном свете следы на снегу. Они тянулись от колодца к краю поляны и терялись среди деревьев. Судя по отпечаткам, оставившее их существо передвигалось, опираясь на четыре конечности. Но конечности эти в целом походили на человеческие. Только пальцы выглядели очень уж длинными. Юля испуганно ухнула и отшатнулась. Сердце вновь заколотилось удвоенной силой. «Нет». Монстр существует. И он уже выбрался из колодца, уже пошёл за кем-то. «Влад!» Он позвал по имени её и Кристину. Видимо, тоже пропала, возможно, существо из колодца её уже утащило и привлёк к себе внимание. Вот монстр за ним и отправился. Поэтому Влад больше не звал её. а ужаса и горечи перехватило горло. Глазам подступили слёзы. «Нет, этого не может быть! Всё не может закончиться так!» «Не сейчас, когда их отношения готовы всё же измениться, перейти на новый уровень. Влад не позволил бы себе убить. Она должна найти его и помочь». Юля стремительно повернулась, собираясь броситься бежать и ещё раз попытаться добраться до дороги. У неё словно второе дыхание открылось. Но она не успела сделать и шагу, нос к носу, столкнувшись с Татьяной. А в этот раз не стала ходить вокруг да около, набираясь решимости. Одной рукой она мгновенно вцепилась юли в горло, а другой замахнулась, чтобы ударить её ножом. Случись это на минуту раньше, Юля могла не найти в себе сил хотя бы попытаться отбиться. Но теперь она предполагала, что на Влада напал монстр из колодца, ему нужна помощь, а потому не могла позволить себя убить. Ей удалось перехватить руку с ножом, вторую она попыталась оторвать от своего горла. Когда не удалось, Юля ударила Татьяну ногой. Получилось не совсем так, как она задумывала, но на этот раз хватка на горле ослабла. Юля смогла повернуться, вырваться из захвата полностью, толкнуть ненормальную ведьму, перехватить руку с ножом второй рукой. В процессе потасовки нож Татьяна всё-таки выронила. Тот улетел куда-то в снег, но её это не остановило. Она лишь ожесточённо зарычала, схватила Юлю за и куртки и остервенела, встряхнула. «Почему ты не можешь просто сдохнуть?» процедила она. «Ты всё равно умрёшь сегодня, слышишь? Я не буду ждать ещё 40 дней!» Движение в плотной темноте перед глазами возникла почти мгновенно, стоило только Владу озвучить просьбу и готовность к сделке. В этот раз он попытался понять, кто перед ним — мужчина, женщина или мальчик-подросток. Но очертания оказались настолько размыты, что определить, кто же его добровольный помощник, не было никакой возможности. Влад и не стал тратить на это время, потому что фигура довольно проворно двинулась вперёд и следовало поторопиться, чтобы не отстать. В этот раз у него была трость, Но позволить себе полагаться только на неё он не мог. Это в городе можно ограничиться проверкой, нет ли под ногами препятствия в виде бордюра, урны или какой-то ограды, а люди и сами тебя обойдут. В лесу же главную опасность по-прежнему представляли ветки деревьев, находившиеся на уровне лица. От них приходилось закрываться рукой. трость тоже постоянно находила то кочки, то ямки, то корни, то ещё какие препятствия. Но Влад всё равно старался держать темп. Лишь в одном месте он оступился, едва не потерял равновесие, был вынужден искать рукой дополнительную точку опоры, из-за чего ненадолго потерял призрачную фигуру из вида. А когда выровнялся, уже не смог её найти. «Эй, где ты?» — позвал он неуверенно. Может быть, он уже дошёл, как в прошлый раз. «Юля!» — позвал Влад, но никто не откликнулся. Зато за спиной... Послышалось тихое рычание, от которого вдоль позвоночника побежали колючие мурашки. Стараясь не совершать резких движений, Влад медленно повернулся, пока не увидел очертания уже совсем другой фигуры. То же самое существо сидело ночью в спальне Кристины, а потом набросилось на него и попыталось куда-то утащить. Но сегодня он так легко не отделается. Уже началась третья ночь, значит, тот, кто живёт в колодце... пришёл его убить. Влад перехватил трость обеими руками, так, чтобы можно было в случае нападения использовать её для сдерживания монстра, а сам попятился назад, двигаясь очень медленно и осторожно. Он понимал, что если зацепится ногой и упадёт, ему крышка. И в то же время он прекрасно понимал, что ему не уйти. Посреди леса, у слепого, практически нет шансов сбежать. А как сражаться с этой тварью, он так и не смог понять, И всё равно Влад на что-то надеялся. На какое-то чудо. Быть может, на то, что Соболев услышал, как он звал Юлю, придёт на его голос и застрелит существо? Если только его возможно застрелить. Так или иначе, Влад верил, что сегодня ему удастся спастись. Ведь Смотритель назвал датой его смерти 17 марта, а не 29 декабря. Только бы сама Юля не пришла на его зов. Только бы чудо позволило ему спасти и её. Существу, наконец, надоело выжидать, и оно пришло в движение. Передвигаясь на четырёх конечностях, хотя строение его тела напоминало человеческое, оно стремительно бросилось вперёд, заставляя Влада непроизвольно ускориться. Что, конечно, закончилось почти моментальным падением навзничь Влад нелепо взмахнул руками в инстинктивной, но абсолютно бесполезной попытке удержать равновесие, а монстр накрыл его собой, прежде чем он всё-таки сумел отгородиться от него тростью. В голове снова промелькнула мысль о том, что чуду пора бы поторопиться, и в каком-то смысле оно произошло. Монстр замер, рычая, капая слюной на лицо Влада, но больше не атаковал, не рвал его когтями, не впивался в горло зубами, не делал вообще ничего, как будто ждал чего-то. — Ну что же ты? — хрипло пробормотал Влад, одновременно радуясь заминке и не понимая её причин. — Чего ты ждёшь? — монстр зарычал громче, И недовольнее от этого звука внутренности в животе завязались узлом, но в то же время Влад ещё больше уверовал, что его последний день настанет не сегодня. А потом в голове что-то щёлкнуло, как будто зажглась яркая лампочка. «Ты не можешь меня убить, так?» Влад почувствовал, как губы растягиваются в торжествующей улыбке, а вера в счастливое избавление внутри крепнет. «Не можешь, потому что я не боюсь тебя по-настоящему. Я знаю, что умру не сегодня». Рычание монстра стало чуть тише, зазвучало как-то неуверенно. Владу даже показалось, что он слегка присел на задние лапы или ноги. Решив проверить свою догадку, Влад попытался приподняться и сесть. Монстр обречённо отполз, позволяя ему сделать это. «Вот в чём твоя фишка!» — радостно продолжил Влад, заставляя противника отступать и дальше. «Страх. Тебе нужен наш страх. Без него ты бессилен. Поэтому ты убиваешь лишь на третью ночь, когда жертва уже достаточно напугана. Поэтому от тебя можно избавиться, смело придя к тебе и заглянув в бездну твоего колодца. Это действительно то же самое, что заглянуть в глаза своему страху». Поэтому Тане понадобилась история с камнем. Так она заставила того мужчину бояться тебя. И вот о чём говорил Юли тот призрак. Страх порождает зло. Зло порождает страх. Ты — воплощённый страх тех, кто совершил злодеяние у твоего колодца. Страх последствий, страх разоблачения, страх наказания. Колодец, может быть, и пересох. Но его живительной силой хватило, чтобы... «Создать тебя!» Существо притихло окончательно. Теперь Влад слышал только его тяжёлое, хриплое дыхание. «Но я тебя не боюсь», — повторил он, — «и ты мне ничего не сделаешь. Убирайся туда, откуда пришёл!» Разочарованно фыркнув, существо развернулось, пошло прочь, и вскоре его силуэт растворился для Влада во тьме. «Вот так!» Пробормотал тот себе под нос, не без труда поднимаясь на ноги. Теперь осталось только найти Юлю. И словно в ответ на это его замечание, её крик раздался где-то совсем рядом. Как бы отчаянная Юля не сопротивлялась, Татьяна оказалась то ли сильнее, то ли уверенней. Потеряв нож, безумная ведьма в конце концов просто силой толкнула Юлю, чего та отлетела к стенке колодца и непроизвольно вскрикнула, едва не опрокинувшись в него. но удержалась даже тогда, когда Татьяна налетела на неё снова и попыталась всё-таки столкнуть в тёмную бездну. Прижатая к невысокой деревянной стене, Юля продолжала упираться из последних сил, которые, к слову, были на исходе. Накатившее отчаяние сменилось ужасом и безысходностью, когда за спиной Татьяны вдруг зашевелилась темнота, а через секунду Юля поняла, что это второй человек в чёрном балахоне с капюшоном, скрывающим лицо». Сердце провалилось в живот и конвульсивно затрепыхалось там. Юля обречённо смотрела на неумолимо приближавшегося незнакомца, который едва ли шёл ей на помощь. Скорее всего, это был тот самый сообщник, которого обсуждали Влад и Соболев. Всё ещё пытаясь удержаться по эту сторону стенки колодца, она на мгновение прикрыла глаза, поэтому не сразу поняла, почему Татьяна вдруг ухнула и отпустила. Лишь открыв глаза, Юля обнаружила, что незнакомец в Балахоне схватил Татьяну за волосы и оттащил от неё. «Не надо!» — успела выдавить Татьяна, прежде чем он поднёс руку к её горлу и сделал резкое движение слева направо. Юля вздрогнула, когда на лицо ей брызнуло что-то вязкое и тёплое, а Татьяна схватилась руками за горло в бессмысленной попытке зажать огромный глубокий порез, из которого лилась тёмная кровь. Ноги вдруг перестали держать. Юля осела на землю, и судорожно засучила руками и ногами, пытаясь отползти убраться подальше, пока убийца не принялся за неё. Но конечности едва слушались, поэтому она почти не двигалась с места. Удалось лишь на пару метров отодвинуться от колодца. Ей не хотелось смотреть, но оторвать взгляд от происходящего не удавалось. Юля зачарованно следила за тем, как незнакомец подтолкнул хрипящую Татьяну к колодцу и снова испуганно вскрикнула, когда он одним движением... опрокинул несопротивляющуюся женщину в ту самую тёмную бездну, в которую та так старалась скинуть Юлю. После чего невозмутимо поднял с земли доски и накрыл ими колодец. А потом повернулся и посмотрел на Юлю. Вот теперь следовало действовать быстро. Но после всего пережитого она смогла лишь перевернуться, встать на четвереньки и ползти прочь, кромки леса, каждую секунду ожидая, что сейчас и её схватят за волосы, поднимут и сделают с ней то же самое, что с Татьяной. «Нет, нет, пожалуйста, не надо», бормотала Юля едва слышно, то ли уговаривая безжалостного убийцу, то ли пытаясь заговорить его. Утопающие в снегу руки быстро заледенели, джинсы на коленях промокли, но это было самое меньшее из её проблем, поэтому она не обращала внимания. Лёша прямо ползла вперёд, хоть и понимала, что это практически бесполезно. Остановилась только тогда, когда впереди послышалось тихое рычание. Замерев на месте, Юля подняла голову и посмотрела вперёд. Но никого не увидела. То, что уже третью ночь охотилась на неё... пряталась в темноте между деревьев. Этот момент настал. Она действительно оказалась между двух огней. Где-то там позади остался маньяк-убийца в чёрном балахоне, а впереди ждал монстр. Юля снова обречённо закрыла глаза, отталкиваясь руками от земли и просто садясь на подобранные под себя ноги. Бороться больше не было сил, бежать просто некуда. Оставалось только гадать, кто доберётся до неё первым. «Юля?» Неожиданно позвал голос Влада. «Где-то совсем рядом». «Влад?» сипло отозвалась она, открывая глаза и оглядываясь. Откуда он появился, она понять не успела. Влад сначала ткнулся в неё кончиком своей трости, потом бросил в её, ища Юлю рукой, но определённо не ожидая найти её сидящей на земле. «Влад!» Выдохнула она едва слышно, давая ему понять, где она. «Ты жив?» Он опустился на колени рядом с ней, заключая в крепкие объятия, буквально обволакивая со всех сторон, закрывая собой от всех опасностей. Я... Да. Пробормотал он, тяжело дыша, и принялся ощупывать её, словно проверяя, цела ли она. А ты в порядке? Только теперь Юля заставила себя оглянуться, ища взглядом человека в балахоне. Но того и след простыл. Словно его и не было. Что ж, одной проблемой стало меньше. Юль... тревожно позвал Влад, и она поторопилась ответить. «Пока цела», — прошептала она, снова поворачиваясь и теперь ища взглядом монстра. «Но он здесь, тот, кто живёт в колодце». Она всё ещё не видела его, но рычание стало громче, ветки шевельнулись в темноте, давая понять, что чудовище направилось к ним. Юля вновь инстинктивно попыталась отползти, гадая, получится ли у неё вскочить на ноги и убежать вместе с Владом, но тот вдруг... притянул её к себе, снова крепко обнимая, прижимая к груди и удерживая на месте. «Не смотри», — велел он, заставляя уткнуться лицом в его плечо. «Не смотри на него и слушай меня. Я знаю, что это будет трудно, но ты должна довериться мне. Не бойся, не бойся его, и он тебя не тронет. Он имеет власть над тобой только тогда, когда ты боишься, а если ты не будешь бояться, то он просто уйдёт. Слышишь? Не бойся, я рядом, я не дам тебе в обиду». но ты должна поверить мне и сделать над собой усилие. Тебе ничего не грозит, если ты не будешь бояться. Верь мне, юля Будь на его месте кто-то другой, она вряд ли поверила бы. Если бы услышала те же самые слова от Соболева, например, не смогла бы унять панически колотящееся сердце, не смогла бы заставить себя остаться на месте и даже немного обмякнуть в объятиях крепко держащего её мужчины. Но рядом был Влад. Человек... знакомство с которым началось с того, что он спас её от компании пьяных гопников. И потом он спасал её снова и снова, несмотря на ограниченные физические возможности. Его близость заставляла её чувствовать себя сильнее и бесстрашнее, чем она когда-либо была. И если он убеждал, что ей ничего не грозит, если только она не будет бояться, она готова была не бояться». потому что безоговорочно верила ему, как можно верить только в 20 лет мужчине, в которого влюбилась по уши. Вцепившись в его пальто, Юля судорожно закивала в знак того, что всё услышала и всё поняла, закрыв глаза, прижалась лбом к его плечу, твердя про себя как мантру, что всё будет хорошо, потому что он здесь и защитит её от любого монстра. Юля слышала, как кто-то ходит рядом с ними кругами, то приглушённо рыча, то недовольно фыркая. Но никто чужой её так и не коснулся. Она чувствовала только оберегающие объятия Влада. Рычание раздалось в последний раз, и снег захрустел под весом существа, уползающего прочь. А несколько секунд спустя всё и вовсе стихло. «Всё закончилось», — прошептал Влад ей на ухо. «Он ушёл».